Глава 28 восьмая Кармен отправилась в кино, я же предпочел остаться дома. И с этого момента воскресенье принялось нагонять на меня такую тоску, что я мысленно напялил на себя белый халат и стал воображать себя дежурным врачом в провинциальной больнице. Из тоски я вышел с еще большей тоской, вспоминая стихи, написанные в воскресенье Луисом Пиментелем. Врачом и поэтому из луга. Здесь в одиночестве, в белом халате, здесь остаюсь я тихий и робкий, день без событий, бетон прикоснется ледяными губами, ангел мертвый траву попирает, проходит доктор, монахиня следом, в хлопчатом свете всплыл оперблок. Этот оперблок начал всплывать и в моем воображении, в полнейшем воскресном одиночестве, и мне ничего не оставалось, как выйти из дому и прогуляться по койоту безлюдному в эти часы. Благословенная тишина и покой. Никакого шума на улице. Воскресенье. Все сидят по домам, дремлют, играют, совокупляются, мечтают. Но на самом деле большинство мается и скучает. Ибо воскресенье порождает пустоту. Вечную нашу погибель. А вот тихая улица греет душу. Я решил пойти к Кальгаре и дождаться, когда карман выйдет из кино. И направился было, но в какую-то долю секунды все изменилось разительно. Передо мной затормозил Бьюик, из которого вышел сидевший рядом с водителем молодой человек. Длинный нос, белая сорочка и брюки. Точнее говоря, не вышел, а буквально вылетел из машины. Он явно и сильно нервничал, и на свой вопрос от чего нервничаю я?» ответа не получил именно потому, что нервничал. Я особо отметил его бледность, и опять же, на долю секунды мне показалось, что это неожиданная копия врача в белом халате стихотворения. До такой степени он был похож, что я спросил себя, «Зачем меня понесло на улицу, если дома в стихотворении я видел то же самое, что увидел перед собой сейчас?» Но тотчас я понял, что этот субъект совсем не похож на моего врача в белом халате, а похож скорее на молодого человека, совершающего странные поступки и очень странно переставляющего ноги. Рядом с пряжкой его преувеличенно элегантного ремня висела какая-то черная сумочка, вроде кобуры, и он опять же как-то причудливо шарил по ней, словно бы собираясь открыть и словно бы желая, чтобы я подумал, будто там, скорее всего, пистолет. И тут опять же вдруг я вполне пистолет и увидел. На секунду меня обуяло метафизическое сомнение. Если вся эта ситуация была всего лишь неконтролируемым следствием одного стихотворения, внезапное и неприятно обретшим бытие, тогда ладно, нечего пугаться. Но если нет, то ясно, что заезжий тип с выдающимся носом спутал меня с кем-то, и тогда мне лучше будет удрать». Может быть, укрыться в одной из бильярдных, благо они по воскресеньям открыты, рядом с парикмахерской сеньора Пьера. Она совсем рядом. А еще лучше, подумал я, броситься за угол и бегом подняться по лестницам, ведущим на первый уровень ресторана Шанхая, где мне без сомнения помогут спрятаться. Диковато, конечно, звучит, но в подобных ситуациях я способен отвлечься и спросить себя, не осталось ли у меня с адвокатских времен какого-нибудь врага, жаждущего мести? и даже осведомиться, за каким дьяволом, вспомнился мне стишок про белый халат. Причем у меня хватает хладнокровия задаться вопросом, зачем я вышел на улицу, если известно, что такая мирная тишина очень часто кончается своей полной противоположностью, громом, шумом и ужасом. Отвлечься, однако, удалось мне лишь на краткий срок, ибо события стали набирать обороты, и вот уже молодой человек в белом решительно двинулся ко мне. И я уже счел себя покойником, когда в последнюю секунду этот громила слегка изменил траекторию и прошел мимо. То есть оставил меня у себя в глубоком тылу, показал, что ему нет до меня никакого дела так наглядно, что мне даже стало обидно. И пустился вдогонку за долговязым колумбийцем, которого в квартале Койот мы все знали. Потому что он торговал гаванскими сигарами, только что доставленными с Кубы. Причем иногда предлагал свой товар в таком, я бы сказал, абордажном стиле, что становилось не по себе. Так или иначе, я, уподобясь прочим прохожим, почувствовал желание узнать, чем кончится погоня, и повлекся к тем, кто осмотрительно следил за происходящим издали. Кончилось же все так, что хуже и не бывает, и не укладывается не только в рамки литературного жанра, но и не лезет ни в какие ворота. Кончилось хлестким приемом каратэ и падением колумбийца. Падением неудачным, потому что он ударился головой о ребро тротуара и остался недвижим. Умер. Нападавший, не выказав интереса к гаванским сигарам своей жертвы, обернулся, чтобы узнать, что творится у него за спиной. Потом вдруг замер на краткий миг, и грозный взгляд, которому накинул любопытствующих, позволил мне снова отрешиться, пусть хоть на секунду, и отметить, что этот молодой человек может показаться стариком, потому что на кончике носа у него имелось нечто напоминающее формой белую луковицу, которая как будто имела целью простодушно гармонировать с белизной его рубашки. Как обычно оно бывает в реальной жизни, и как ясно я осознаю теперь, в этом дневнике, происшествия, сколь бы катастрофичны ни были, приходят и уходят без особенно крутых поворотов тем лучше, поскольку это позволяет мне в своем дневнике не уподобляться кое-каким романистам, оскорбляющим ум читателя тем, что уснащают свое повествование помпезными эпизодами, устраивают пожары или, скажем, заставляют героев убивать друг друга, или позволяют выиграть в лотерею самому убогому из персонажей, или топят в морской пучине того, кто переживает счастливейший день своего бытия, или сбрасывают его с двенадцатого этажа, или оглашают семью выстрелами райскую тишь воскресного дня. С другой стороны, романы иногда чересчур драматизируют события, которые в реальности выглядят обыденно или незначительно. События, которые то возникают, то исчезают, то накладываются, то наталкиваются друг на друга, то, подобно кружащим в поднебесье облакам, чередуются беспрерывно, хотя ветер порой, разнося их в разные стороны, и делает обманчивые перерывы в этом движении, но по-настоящему прервать его не может, ибо время, а никто так и не понял его природу, не останавливается никогда. Этот свойственный романам порог — еще одна причина того, что я решительно предпочитаю им рассказы. И хотя мне встречались иногда и хорошие романы, Я не переменю свое мнение по отношению к ним, потому что романы, которые мне нравятся, всегда напоминают китайскую головоломку и всегда состоят из рассказов. Сборники рассказов, они могут быть очень похожи на личный дневник, потому что дни в них неотличимы от глав, а главы, в свою очередь, от фрагментов повествования. Просто идеальны благодаря своей краткости и насыщенности, которых они же сами и требуют. Они теснее связаны с реальностью, чем романы, постоянно вдающиеся в ненужные подробности. Для меня это в порядке вещей. Оказавшись в гуще яркого инцидента, где участвовали юноша с замысловатой пряжкой на поясе и колумбиец, возможно, ныне покойный, я все же сумел абстрагироваться и поразмышлять не больше ни меньше как о жанровой напряженности между рассказом и романом, которую отразил в своем дневнике. Ничего необычайного не было для меня и в том, что, несмотря на кажущуюся значительность этого уличного эпизода, он быстро начал терять свою важность, так что, когда приехала скорая помощь, я уже почти позабыл о случившемся. Доказательством чему служит то, что я очень спокойно развернулся и вернулся домой, как ни в чем не бывало. Там я нашел карман только что пришедшую из кино, где, можно не сомневаться, ей не показывали такого экшена, как мне прогуливавшемуся по кварталу койот. Я, идиот, не заметил по выражению лица, что она в высшей степени не в духе. Если бы заметил, то не стал бы спрашивать, не очень ли она страдала от жары, да и вообще ни о чем, ибо принял бы в расчет, как злобно реагирует она, будучи не в настроении, на какой бы то ни было вопрос. Последовали исполненные неистовой ярости ответ и требования объяснить, почему эта моя рубашка насквозь мокрая от пота. «Жизнь свою спасал», — объяснил я, и рассказал о преследовании, об ударе каратэ, возможно, смертельным «Так дальше продолжаться не может», — властно оборвала она меня. И начала говорить, что с каждым днем я все больше бездельничаю, как будто в очередной раз решила проигнорировать, что я веду этот дневник, и как будто мое присутствие при вероятном смертоубийстве доказывает мою тягу к праздности» и спросила, что я делал утром, и уточнила, что ее интересует, все ли время я околачивал груши. Я же подумал о том, сколько мимолетна влюбленность, и о том, как набирает она или теряет силу еще прежде, чем пропоет петух. Я околачивала все, за исключением груш. Был мой ответ. И тарелки не полетели в меня лишь по чистой случайности, или вернее, потому что их не оказалось у карман под рукой. Когда по происшествии известного времени страсти утихли, Кармен спросила, когда я смогу дать ей рубашку. Она, мол, пришьет оторвавшуюся пуговицу. А я осведомился, имеется ли в виду рубашка, промокшая от пота. И в ходе нелепейшего спора, разгоравшегося все жарче и ярче, я несколько раз повторил, что все пуговицы у меня на месте, Кармен вдруг назвала меня Андером. «Но Андер!» — сказала она. А это было крестильное имя Санчеса. И ослышаться я не мог. Все вокруг словно замерло, и даже время как будто остановилось. Мне совершенно неожиданно были представлены доказательства того, что Кармен имеет обыкновение спорить с Санчесом, при этом обращаясь к нему по имени, что опровергало ее лживые слова о том, что она никогда с ним не видится но и подтверждала, она спорит с ним так же, как со мной. Однако она все отрицала, это было самое странное. «И не думала я называть тебя Андером», — произнесла она, а потом уже стала повторять это беспрестанно, клянясь матерью и... Вот это уже было лишнее, папой римским, который уточнила она поляк. Перед лицом такого мне мало что оставалось, разве что погрузиться в пучину сомнений, и думать, что в самом деле ослышался, хотя знал наверняка, что все я прекрасно расслышал. В этот самый миг вместе с ощущением, что воскресенье нынче совсем не задалось, осенило меня постижение. Сказано было именно то, что я услышал, и места сомнением тут нет». «Ничего изменить я не могу, ибо что было, то было, и никак иначе не вспомнить мне то роковое мгновение, когда с ее уст сорвалось это андер Прекрасно помню все, и даже то, как она по-особенному произнесла эти слова и осеклась, осознав свою ошибку. Однако предпочел согласиться и заверить ее, что в самом деле ослышался. Она, конечно, сказала что-то другое, созвучное» однако это воскресенье еще не исчерпало свои ресурсы. карман взглянула на меня с нескрываемой досадой и ответила. «Ради бога, маг, я ничего подобного не говорила». «Нет?» — переспросил я. «Нет», — сказала она таким ангельским голоском, что я от изумления потерял дар речи. «Ну, если в итоге окажется, что ты ничего не говорила...» — промемлил я. «Именно так я не произнесла ни слова», — заверила меня Кармен с такой уверенностью, что, будь она притворной, а иначе и быть не могло, ее следовало бы счесть настоящим шедевром